Глава 17. В которой приключается кабацкая драка. Место действия было приличное. Панели темного дерева, мягкие полукруглые диваны с зеленой обивкой, какие-то ретрофотографии и флаги всех известных миров на стенах. «Нужно будет придумать свой флаг», — подумал Гай. Они вошли в полумрак заведения под энергичную музыку, отдающую каким-то земным фольклором, и администратор предложила им угловой столик, Пара шумных компаний отмечала что-то в другом конце длинного зала. И, в общем, погода не делала. Хорошо здесь. Гай Кормак впервые по-настоящему почувствовал, что вернулся в лоно человеческой цивилизации. Наконец-то, в одежде по размеру, в хорошей компании, в предвкушении отличного ужина, «Перекресток – это лучшее заведение на дозарете сказал Руди. «Не самое дорогое, не самое пафосное, но если хочется посидеть для души, то, ей-богу, этот паб – оптимальный вариант. Давайте закажем для начала по пиву, а потом разберемся с остальным». И они разобрались. Гай предпочитал не смотреть в ценник. Кредитов должно было хватить в любом случае. Какие-то диковинные овощи на гриле, румяный стейк, пинта темного пива, еще теплая сырная лепешка. Он просто наслаждался жизнью. «Что еще нужно для счастья?» Задал философский вопрос Рудольф и положил руку на коленка Джессики. Та его руку не убрала. «Пожалуй, собственная планета», задумчиво ответила она на вопрос кавалера. «Гай, что вы собираетесь делать с целой планетой? Насколько я поняла, жить без скафандров там могут только киборги или модификанты». «Киборги, модификанты и я». Гай проглотил кусок мяса и осторожно взялся за стеклянный бокал. Инцидент с кофейной кружкой вынуждал его быть максимально внимательным. «Погодите, а вы не «не «а». Насколько я могу судить, стопроцентный хомо сапиенс. Мой генетический код ничем не отличается от кода первых колонистов». Вылетевших стеры. Вон, Рудольф подтвердит. Он последний, кто видел результат анализа. «Но двойная сила тяжести. А бог его знает. Я вот как раз думал разобраться с этим вопросом. После того, как разживусь кредитами». Гай заметно помрачнел. Тень, которая легла на его лицо, не укрылась от взгляда внимательной Джессики. Она шлепнула по совсем уж обнаглевшей ладони главного специалиста и спросила. «Что-то не так?» «Да я вот думаю, что могу купить дом на Абеляре по цене здешнего обеда. Это же черт знает что!» «Послушайте, тысяча кредитов на Абеляре – это год-два безбедной жизни. Или дом с электричеством и теплым туалетом. А здесь нам троим хорошо посидеть 700 Какого черта?» «Чем люди на обеляре хуже, вон, тех типов?» Он махнул рукой в сторону шумной компании в дальнем углу. И тут же пожалел об этом. Один из них обернулся, и Гай узнал о лейтенанта Хайтаура. Вот уж кого он точно не хотел видеть. И кой черт понес этого фронтоватого офицера именно в этот паб? Рейнджер, похоже, не разглядел парня и вернулся к возлияниям. «Деградация после первой волны, ты же знаешь», — говорил Рудольф. «Справедливости нет. Одни планеты сохранили технологии и выстроили какую-то систему управления, и теперь играют в первую скрипку. Другие, без связи с внешним миром, не смогли удержаться на уровне и взялись за мечи и копья. Если бы не конфедерация, ты думаешь, red sox или Кармарен не превратили бы их в свои колонии, сырьевые придатки? Думаешь, тому же Абеляру легко бы жилось под пятой тексов с Либерти?» «Слушай, конфедерация сидела на орбите и смотрела, как мафиозные кланы смешивают с дерьмом обелярцев, превращая их в скот. Если бы не пригласили гэлов, обеляр тоже взялся бы за мечи и копья, а двенадцать семей наслаждались бы всеми прелестями жизни в своих резиденциях. гелы ну психи же!» «Психи, не психи. Приехали и сделали дело. Их было всего человек тридцать. И где теперь кланы?» Гэллы дали Абеляру возможности начать с чистого листа. И, знаешь, мне кажется, что все стало намного проще. «Хм, проще для тех, кому по душе романтика фронтира?» скептически буркнул Рудольф. «Мне вот это вот все как-то не очень. Все эти пушки, шерифы, ковбои и подгорелая картошка на ужин. Я за стабильность, теплый пол под ногами, прохладное пиво и прекрасных женщин. А кто там кем управляет, мне плевать». Он попытался приобнять Джессику. Она встряхнула плечами, отвергая приставание ухажера. «Пусть договорит, а?» – сказала она. «Если там все так хорошо, на Абеляре, ты почему здесь?» Хотелось повидать мир. Окончил школу с отличием, в университете отучился, стипендия, третий на курсе и все такое. Менеджер по туризму, однако. А потом, как сказал мой папаша, стрикнула в голове, захотел космос посмотреть. Мог ноги греть у теплого моря, любители агротуризма и сафари, встречать, привечать. Так нет, закобалился на год на космическую станцию диспетчером. Звучит-то как «Космическая станция», «Тильдабэ», «Что бью», «Консервная банка», «Просранное время». Гай аккуратно поставил бокал на стол и повертел пальцем над головой. «Вот это космическая станция, а там брррр». И народ соответствующий подобрался. А сколько таких, как я? Сколько парней и девчат, которые просто самим фактом своего рождения на периферии почему-то поставлены ниже. Господи, ниже тебя, Рудольф, и ниже тебя, Джессика. И что? Счастье для всех и даром? Очередная социальная революция? Хмыкнул Рудольф. Не а. Теперь у меня есть целая планета, и я могу попробовать, хотя бы попробовать дать людям шанс построить свою жизнь с нуля. «Начать все заново, понимаете? Я пока не знаю, как все это будет выглядеть, но у меня же получится». «Тут не поспоришь», — развел руками Рудольф. «Пойду, еще пиво возьму». Пока клерка ходил за пивом, Джессика задумчиво глядела на Гая. «Если бы не два Джим, я бы всерьез задумалась над твоими словами. Знаешь, иногда так хочется плюнуть на все и уехать к черту на рога, но... Но некуда, да? Вот я о том и говорю. Я хочу создать такое место». Место, куда любой может уехать и начать заново, не боясь попасть в рабство или быть употребленным в том или ином виде. «Гай, ты мне оставь номер своей галлопочты, мало ли». Хм, «Будешь третий», — улыбнулся парень. «У меня уже есть два кандидата в колонисты». «И кто это?» «Ты не поверишь, абордажники-рейнджеры. Жуткие типы». «А этот тип вроде тоже рейнджер. Он не твой знакомый?» «Какой?» «Вот ведь...» Гай обернулся и увидел, что лейтенант Хайтауэр целенаправленно шагает к их столику. Его красивое лицо раскраснелось, и глаза были налиты кровью. «Нам нужно поговорить», — сказал он, глядя Гаю прямо в лицо. «Ну, давай, поговорим», — пожал плечами парень. «Отойдем?» Хайтауэр оперся кулаками на спинку дивана. Костяшки даже побелели от напряжения. «А, ну, давай, отойдем». Они отошли в небольшую нишу. туда, где располагались двери с незатейливыми рисунками мальчика и девочки, справляющих малую нужду. «Я ждал этого момента с того самого дня, как увидел тебя в первый раз», мрачно проговорил лейтенант. «Тебе говорили в детстве, что брать чужое нехорошо». «Что?» – удивился Гай. «Ты о чем?» «Не строй из себя идиота, герой, мать твою! Ты понятия не имеешь, что нас связывало, через что мы прошли вместе с Эбигайль». «Откуда ты вообще взялся на той вшивой планете? Ты думаешь, я не понимаю, как все было? Ну да, она наговорила мне всякого, потом сделала пару глупостей и оказалась в сложной ситуации, а ты воспользовался этим. Я вообще не понимаю, чего она в тебе нашла». Лейтенант смерил его взглядом с ног до головы. «Неандерталец!» Они были почти одного роста, может Хайтаур на пару сантиметров выше. Но если рейнджер напоминал рыцаря из средневековых легенд с узкими бедрами, широкими плечами, атлетического сложения, с правильными чертами лица, то Гай после закалки яром стал более массивным, кряжестым и слегка сутулился. Добавить сюда многодневную щетину, короткую стрижку и диковатый взгляд – облик никак не благородный. «Она не вещь, лейтенант. Я не знаю, что ты там себе напридумал, и уж точно не собираюсь перед тобой оправдываться. Одно скажу, я теперь понял, почему она отказала тебе». «Ну-ну, просвети меня. Ты чертов эгоист. На самом деле тебе плевать на нее. Ты даже сейчас красуешься, наслаждаясь своими страданиями. Напился в компании, увидел мнимую преграду для своего счастья и решил разобраться. Небось, сейчас еще драться полезешь». Гай отдернул голову, и мощный джеб с правой пришелся в деревянную панель двери женского туалета. «Видит Бог! Я не хотел!» Реакция Гая была молниеносной. Он просто пнул Хайтаура ногой в живот, отправляя в полет по залу. Что такое 09 g для человека, который целый год прожил под двойной силой тяжести? Лейтенант перелетел через барную стойку и ударил со спиной о ряды бутылок с алкоголем. Грохот и звон битого стекла возвестили посетителей о начавшейся битве, С удивлением Гай наблюдал за тем, как рейнджер выбирается из-под завалов и стряхивает в себя осколки бутылок. Он тоже был явно ошарашен решительным отвором. Не ожидал хейтауэр такой силы и реакции от какого-то пентюха с провинциальной планетки. «Да ты модификант!» — наконец выдал он. но «Ну, так даже интереснее!» И бросился вперед. На его стороне выступала техника, боевой опыт и чертов модуль на затылке. Гай, как выяснилось, был немного сильнее обычного человека. Обмен ударами привел к тому, что Хайтауэру удалось провести бросок и повергнуть парня на пол. Добить ногой в голову не получилось. Гай успел перекатиться и одним прыжком встал, набычившись и готовясь продолжать бой. Все всегда сводится к мордобою, будь ты академик с ими пядей во лбу или великий литератор с сотнями тысяч читателей. Все сводится к тому, сможешь ли ты дать в рожу тому парню в подходящее время или нет. В конечном итоге, все, что у тебя есть, это твое тело. То, в какой форме оно будет находиться и какими навыками обладать, вот и весь твой несгораемый капитал в конце концов. Дерьмо случается, помнишь? Экзоскелет откажет, гаджеты перегорят, пистолет даст осечку, в разряднике закончится батарея в самый неподходящий момент. Единственный, кто тебя всегда поддержит в любой ситуации, это твой скелет. Единственное оружие, которое всегда будет с тобой, это твои кулаки. Все всегда сводится к мордобою. Здесь ничего не изменилось за десятки тысяч лет истории. Так писал Юджин Сборовский, и Гай внезапно ощутил всю его правоту и всю свою ущербность в этом вопросе. Он никогда специально не учился бить людей, а Хайтаур все-таки являлся рейнджером, работой которого было справляться с опасными мерзавцами со всех концов обитаемого космоса. Конфедерат лупил и швырял его, несмотря на то, что и сам пару раз покатился кубрем от мощных оплевух парня. Но большинство ударов лейтенанту удавалось блокировать или игнорировать, уклоняясь и ныряя. Только звериная живучесть и недюжная сила, так внезапно проявившие себя на Яре, позволяли Гаю выглядеть более-менее достойно. «Да не поубиваю друг друга!» — воскликнул кто-то из собутыльников Хайтаура. «Вызовите кого-нибудь из его команды, пусть успокоит лейтенанта!» Что характерно, никто и не собирался звонить в полицию, даже бармен. Эбби ворвалась в перекресток в тот момент, когда Хайтауэр взял Гайя удушающий и сжимал его шею локтевым сгибом. Парень пытался нащупать хоть какой-то путь к спасению и в итоге нащупал бутылочное горлышко и наугад врезал штофом Рома куда-то в сторону головы противника. Хватка разжалась, и Кормак сумел вырваться из захвата, оттоптав при этом ноги конфедерата. Уже через секунду они снова сошлись в клинче. «Господи, какие же вы оба кретины!» Сержант махони налетела на них подобно фурии. Подсечка Эбигайль повергла на землю лейтенанта, а потом, как-то по-хитрому, вывернув гаю предплечье, уложила рядом и его. Ей понадобилось на это не более трех секунд. «Ничего не придумали лучше, чем напиться и драться из-за бабы!» Зло проговорила она. Хайтаур молча встал и отошел к изрядно пострадавшей барной стойки Одно его ухо явно стало больше размером, чем второе, а из-за поврежденной переносицы под глазами образовался отек, и лейтенант теперь начинал походить на инота Гай шмыгнул разбитым в кровь носом и выплюнул на пол зубы «Мало того, что новую одежду испоганил, так еще и к донтисту теперь идти придется. Или как это у них тут делается?» «С тобой мне давно все ясно. Ты не собираешься меняться, да?» Раздраженно бросила девушка к лейтенанту и повернулась к Гаю. ну ты себе что возомнил? У вас на Абеляре до сих пор в ходу ритуальные поединки из-за женщин. Я не твоя собственность, понял? Неужели действительно все мужики такие уроды?» «Отлично!» Прошомкал Гай Джекормак. «С больной головы на здоровую!» «Бармен! Сколько я должен, чтобы ко мне не было претензий?» Когда финансовый вопрос был улажен и Рудольф помог Гаю перевести деньги со своего нового счета на счет перекрестка, Гай обернулся на парочку конфедератов, которые делали вид, что не смотрят друг на друга, и сказал «Надеюсь, ребята, мы больше никогда не увидимся!» На душе у него скребли кошки, и Бигайль глядела на его спину и понять не могла. Что именно, она не поняла и сделала неправильно. И кто эта сексапильная брюнетка рядом с Гаем? И как так получилось, что он буквально за пару часов обзавелся тут друзьями? «Что там произошло между тобой, Махони и Хайтауэром?» строго спросил полковник. Штатные буксеры уже стыковали бывший пиратский транспортник с имуществом Гая к сталкерскому рейдеру, который как раз направлялся в сторону своей базы. Пустотники заканчивали монтировать жесткую сцепку. Это выглядело забавно. Рейдер был раза в 4 меньше транспорта. Но для гиперпривода такие нюансы не имели ровным счетом никакого значения. Буксиры выведут тандем на минимально необходимое расстояние от дезарета Пространство взводит разорванное противоестественной силой. И все. Следующая станция – причандалы. «Большое вам спасибо за участие в моей судьбе, полковник, и за то, что помогли выбраться с Яра и одолеть пиратов», — сказал Гай. «Но знаете что? Что? Идите в жопу, вот что!» Гай развернулся на каблуках и перешел по трапу на рейдер. Полковник Крюгер пожал плечами. Этот парень всегда казался ему странным. «Черт его знает, как сложится судьба Гая Джи Кормака. Нужно будет как-нибудь наведаться к Яру, разнюхать, что там к чему». раблик назывался «Тень отца Гамлета» и принадлежал Иоахиму фон дер Бодену, сталкеру с многолетним стажем, объемистым брюхом и длиннющими усами. «Давай, парень, пристегивайся!» — сделал он гостеприимный жест. «Вначале немного потрясет, а потом можно будет и расслабиться!» Гай уселся в кресло второго пилота, которое пустовало, и щелкнул замками ремней. Буксиры, наконец, отстыковались, оставляя их один на один с пустотой бескрайнего космоса. «Ну что, поехали?» — спросил фондер Боден и передвинул рычажок гиперпривода. Из легких выбило воздух, в висках заломило и... все. Гай хватал ртом синтетическую атмосферу кабины, как рыба, выброшенная на сушу. «Нужно резко выдохнуть, а потом зевнуть», — сказал сталкер. «Тогда нормально». И зевнул, очень заразительно. Гай, глядя на него, тоже разъявил рот, а потом рассмеялся. «Ладно, ладно». Пытаясь прекратить зевать, толстяк встал и отправился заваривать кофе. «Спать ложиться смысла нет. Причандалы в четырех часах пути. Кофе будешь?» «Входит в стоимость перелета. All inclusive и все такое». «Буду. Слушайте, а почему причандалы?» «Да сам увидишь и сразу все поймешь. Ты мне вот что скажи. Транспортник продаешь?» «Продаю», — кивнул Гай. «Мы с ребятами из артели как раз хотели прикупить что-то подобное. Есть пара идей по поводу дальних рейдов». «А там такие сокровищницы, куда без эдакого грузовоза смысла нет соваться. Из-за трех колосков комбайн заводить, понимаешь?» Он так и сыпал афоризмами. «Правда, с наличкой у нас туговато, пока. Поиздержались. Что насчет бартера?» Гай задумчиво глядел обшарпанную кабину рейдера. «Бартер? Почему бы и нет? У меня есть одно предложение». «Ну-ну, не тяни!» «Я хочу выучиться на пилота. Возьмете себе стажера?»